Глава 23. На следующий день Альнара, все еще прихрамывая, но с твердым намерением не создавать неудобств, вернулась в общую жизнь замка, и ее возвращение словно расставило последние точки ноды. Дартис, обычно такой отстраненный и холодный, стал оказывать ей почти неуловимые, но неоспоримые знаки внимания. Он придержал для нее дверь, когда все шли к столу, молча подвинул ей графин с водой, когда она потянулась через стол. Во время вечерних посиделок в гостиной его кресло неизменно оказывалось рядом с ее диванчиком. И хотя они почти не разговаривали, между ними висела плотная, смущенная тишина. Альнара краснее до корней волос принимала эту странную заботу, но уже не отворачивалась. В ее обычно потухшем взгляде иногда мелькало что-то вроде удивленного любопытства. Тем временем Санита и Чарльз уже не скрывали своего взаимного интереса. Их связь была громкой, веселой и абсолютно очевидной для всех. Они вместе смеялись, обменивались шутками, и Чарльз с явным удовольствием исполнял все мелкие прихоти девушки. Общество замка таким образом разбилось на три пары почти официально. И я, наблюдая за этим, вдруг с неожиданной ясностью осознала, что осталась в этой странной геометрии одна. Точнее, не одна. Ричард. Его поведение изменилось. Он перестал быть просто наблюдателем или надменным претендентом. Его внимание ко мне стало другим, более тёплым, почти деликатным. За завтраком он не просто сидел рядом, он аккуратно передавал мне то, что, как он заметил, я люблю. Во время разговора его взгляд уже не скользил по мне оценивающе, а задерживался, будто ища в моих словах и реакциях что-то помимо обыденного смысла. Он стал задавать вопросы не о землях или долгах, а о моем мнении. Однажды, когда я, устав от игр в хозяйку, присела на подоконник в библиотеке с книгой, которую не могла читать, он подошел мне, спрашивая, и поставил рядом со мной на подоконник чашку горячего ароматного чая, того самого, что пила только я. «Вы выглядите уставшей», — сказал он просто. «Иногда даже крепости нужен отдых от защиты». Это было не покровительственно, это было заботливо. И это меня удивляло. Более того, к собственному изумлению, я обнаружила, что мне это приятно. После месяцев и лет, когда единственной заботой обо мне была моя собственная, это внезапное, ненавязчивое внимание со стороны кого-то сильного и вовсе не обязанного это делать, щекотало что-то глупое и давно забытое внутри. Я ловила себя на том, что уже не так резко отстраняюсь, когда он оказывается рядом что иногда задерживаю взгляд на его профили, когда он смотрит в окно, что его спокойная, уверенная манера говорить начала действовать на меня умиротворяюще, а не раздражающе. И это было странно, неожиданно и немного пугающе. Моя жизнь, и так напоминавшая сумасшедший дом, приобрела новый, совершенно непредвиденный оттенок. И как ни парадоксально, среди всего этого хаоса именно это тихое, зарождающееся внимание начинало казаться мне самой настоящей и простой вещью. Родители вернулись через несколько дней, пахнущие ветром дальних дорог и какой-то горьковатой магией. Новости о новых парах они восприняли с одобрительными, даже радостными кивками. «Прекрасно!» — воскликнула леди Артанса, сияя, как будто это все было ее личной заслугой. Альнар и герцог? Кто бы мог подумать? Но это же чудесно! Она, наконец, выйдет из своей раковины!» А Санита и граф Жанарский просто идеальная пара, столько энергии. Лорд Витерас тоже благосклонно хмыкнул. Дартис всегда отличался расчетливым умом. Видимо, рассчитал, что это лучшая инвестиция. А Чарльзу как раз не хватало такой осмысляющей силы. И его взгляд, теплый и настойчивый, перешел на меня и Ричарда. Нам остается только порадоваться за нашу дочь. Выглядит так, будто все идет к закономерному и счастливому финалу. «Скоро, думаю, нам пора будет готовиться к свадьбе». Их уверенность, их готовность поставить точку в этой истории, словно расставив всех по удобным парам, вызвала во мне резкий, почти физический протест. «Погодите!» — прозвучало резче, чем я планировала. Все взгляды устремились на меня. «Никто ни к чему не идет. Уж точно не к закономерному финалу. Я... я не знаю Ричарда». Я обвела взглядом комнату. Чувствую, как смущение борется с упрямством. Да, он внимателен. Да, он приятен. Но я не знаю, кто он на самом деле. Не как принц или дракон, а как человек. Я не знаю, что его злит, чего он боится, над чем смеется, когда никто не видит. Я не знаю, сможем ли мы пережить вместе не только балы и охоту на волков, но и обычную, скучную жизнь. И я боюсь ошибиться. Последние слова я выговорила тише, но твердо. Я уже однажды ошиблась, доверившись первому впечатлению, в другой жизни. Не хочу повторять это здесь». Леди Артанца открыла рот, чтобы возразить, но лорд Виттерас поднял руку, останавливая ее. Он смотрел на меня не с раздражением, а с неожиданной задумчивостью. «Осторожность похвальна», — произнес он наконец. «Но время, дочь, не бесконечно». И некоторые вещи лучше познаются не в тишине кабинета, а в совместном пути. «Ричард?» — он повернулся к дракону. «Ты что скажешь?» Ричард, до сих пор молча наблюдавший за сценой, сделал шаг вперед. Его золотистые глаза были серьёзны. «Она права», — сказал он, и его голос звучал не как голос наследника престола, а как-то проще. «Я не предлагаю слепой веры. Я предлагаю время». И возможность узнать без давления договоров и без спешки. Если он посмотрел прямо на меня, и в его взгляде не было прежней надменности, только открытое предложение. Если Ирина согласна дать мне этот шанс. В комнате повисла тишина. Мои родители переглянулись, уступая. А я смотрела на Ричарда и чувствовала, как внутри что-то тает, уступая место не надежде, нет, еще нет, но любопытству. И, может быть, первому крошечному ростку доверия. Ричард просил времени. А время — это единственная валюта, которой я пока что готова была рисковать.